Глава 26. «Не... Ну наконец-то. Нетерпеливо возглас Васи раздался едва мне стоило войти в подъезд. Зябко прячь руки в карманы куртки, она стояла прямо у двери, словно сторожевой пес. Я невольно рассмеялась от этой мысли, но смех вышел скорее грустным и таким горьким, что во рту стало неприятно. "Ты почему домой не пошла?" поинтересовалась устало в глубине души, тем не менее ощущая новый прилив благодарности. "Мне было спокойнее тут подождать", откликнулась подруга, более не размениваясь на разговоры, направилась к лифту. Мы поднялись на свой этаж и молча зашли в квартиру. Быстро скинув себе себя верхнюю одежду, Вася потупала на кухню, коротко бросив. «Чай заварю, отогреемся хоть». И рассеянно кивнула. Думать обо всем, что сегодня случилось, решительно не хотелось, но мысли сами собой лезли в голову. Голос, холодный, вызывающий неприятную дрожь, и сейчас звучал в моей голове. Оружие или пешка. И как только я вообще умудрилась так вляпаться, хотя теперь кое-что стал яснее. Эмиль с самого начала преследовал какие-то свои цели еще тогда, когда мы встретились впервые. Этим объяснялось все. Его интерес ко мне, его первоначальное нежелание пользоваться пьяной женщиной и то, что он в итоге передумал. Я хотела использовать его для мести мужу, а в итоге оказалась использованной сама. «Чай готов!» — крикнула Вася с кухни, я вдруг осознала, что так и стою на одном месте, даже не раздевшись. Кое-как, взяв себя в руки, я стянула пальто и повесила его на крючок. Каждое движение при этом давалось так тяжело, будто к моим конечностям привязали гири. Когда я оказалась наконец за столом, Вася поставила рядом со мной чашку чая и решительно продвинула тарелку с бутербродами. Перекуси, пока, скомандовала она, а я сейчас пасту по-быстрому сварю. Не хочется, пробормотала я, обхватывая заледеневшими руками чашку. Странно, в машине миле было совсем не холодно, но я чувствовала себя так, будто вошла в дом с мороза. Возможно, этот холод просто шел из глубины меня самой. Ты когда ела последний раз? строго поинтересовалась Вася. Поди еще днем, перед тем, как на уроки уехала. Думаешь, ребенку это на пользу? Она была права, и я бессильно уронила голову на руки, сдавленно выдохнув. «И что бы я делала без тебя?» Вася это лишь хмыкнула и приступила к готовке, бодро гремя посудой. «Не хочу даже думать обо всем этом», — произнесла я, с трудом выпрямляясь. «Но знаю, что мысли все равно не дадут мне покоя. Где ты видела этого человека раньше, Вась?» Она замерла с кастрюли в руках. По лицу пробежала тень, словно то, что я спросила, доставляло ей неприятное ощущение. Вздохнув, она решительно водрузила кастрюлю с водой на плиту и, включив газ, повернулась ко мне. — Не очень-то приятно в таком признаваться, — криво усмехнулась она, — но ты, в принципе, и так уже все знаешь. Знаешь, как я тебе завидовала. Я не непонимающе нахмурилась, но перебивать не стала, просто молча ждала продолжения. — Так вот, — заговорила вновь Вася с явной неохотой, — когда ты сказала, что выходишь замуж, я поискала в интернете твоего мужа, ну, понимаешь, мне ужасно хотелось открыть какие-нибудь его недостатки, чтобы зависть как-то поубавилась. Она снова усмехнулась, и я понимала, под эту смешку она пытается скрыть свою неловкость. С трудом, но я натянула на губы ободряющую улыбку и поинтересовалась. «И как? Нашла?» Вася с облегчением рассмеялась. «Нифига! Артем действительно оказался идеальным, привлекательный, молодой, успешный. Но... но...» — приподняла я вопросительно бровь. Среди прочей информации о нем я наткнулась на статью о том, как твой дорожайший муженек разорил одного из своих главных конкурентов — Эмиля Романова. Чего-то подобного стоило ожидать, и все же я испытала потрясение. Я тогда не придала этому особого значения продолжила Вася. «Ну, какое мне дело до игры этих бизнесменов? Тем более, что я была уверена, ты и без меня в курсе всего». «Нет, я ничего не знала», откликнулась глухо. «Ну, в общем, вот», развела подруга руками. «Я все это быстро выкинула из головы, а когда увидела его там, у бара, не могла вспомнить, откуда мне знакомо это лицо. И вот сегодня, пока оставила тебя с ним разговаривать, сама смешалась с толпой и попыталась про него справки навести. Один парень мне сказал, что зовут его осеменителя Эмиль, и вот тогда я все и вспомнила. Имя-то необычно да еще и фамилия царская хмыкнула она следом. Я сидела, упершись взглядом в стену. Все это нужно было обдумать, но силы уже заканчивались. Слишком много всего навалилось на меня за один только сегодняшний вечер, и все же я спросила. «Как Артем это сделал? Как?» — разорил. «Я уже точно не помню», — задумчиво потерла Вася лоб. «Кажется, заказы у него уводил, предлагая клиентам услуги по гораздо меньшим ценам. Демпинговал, значит», — пробормотала я. Наверное, «Наверно», — пожала Вася плечами. Там вроде даже разбирательства какие-то были, но больше вышло шума, чем толка. Я промолчала, пытаясь осмыслить все услышанное. Что ж, причины не любить Артема у Эмиля были железные. Я могла даже понять его желание отомстить моему мужу, но не могла взять в толк иного. Причем здесь я? Оружие или пешка? Мы, конечно, могли бы быть союзниками, вот только Эмиль еще не понимал, что мне попросту нечего ему предложить. Я ничего не знала о делах мужа, я была всего лишь беременной женщиной, нуждающейся в помощи и защите. То есть той, кто не представлял для Эмиля Романова никакого интереса. Пару дней спустя я собиралась на очередной выездной урок. Сейчас, когда мои счета были абсолютно пусты, преподавательская деятельность помогала мне хоть как-то продержаться. За уроки обычно платили наличными, и сейчас для меня это был самый лучший способ хранения денег. Уж в карман-то ко мне Артем никак не мог залезть, во всяком случае на расстоянии. Телефонный звонок застал меня уже в машине. Глянув на экран, я испытала какое-то неприятное сосущее чувство. Звонила женщина, к которой я сейчас собиралась. «Да», — ответила коротко, стараясь не выказывать тревоги, сжавшее все тело стальными кольцами. «Вероника, у нас с вами сегодня назначен урок». Ее тон уже не предвещал ничего хорошего. Она говорила скованно с нотками вины в голосе. «Да, я как раз собираюсь выезжать», — произнесла в ответ. «Я поэтому вам и звоню». Быстро проговорила моя собеседница, а дальше вовсе затраторила, словно хотела как можно скорее сказать то, что нужно, и завершить неприятный для себя разговор. «Извините, что заранее не предупредила, но мы больше не нуждаемся в ваших уроках. Так получилось, что нашли кое-кого подешевле. Извините еще раз. До свидания». В динамике раздались быстрые нервные гудки, а я ощутила, как мое сердце буквально оборвалось вместе с этим звонком. Накануне одна из матерей моих учениц тоже отменила урок, но то, что вчера казалось обыденным делом, сегодня после этого звонка наводило на весьма определенные мысли. Ноги задрожали от накатившего вдруг слабости, я бессиленно прислонилась к дверце машины в поисках хоть какой-то опоры. Откинув голову назад, бессмысленно взглядом уставилась в хмурое, безнадежно серое небо. Все было до ужаса очевидно, очевидно и... «Безвыходно». «Добрый день, Вероника», — раздался вдруг рядом знакомый голос. Резко выпрямившись, я встретилась взглядом с тем, о ком предпочла бы забыть, но к кому мои мысли невольно возвращались раз за разом сами по себе. Эмиль.